Документ 1. Из письма Месинга профессору Абелю лето 1920 года. Я умру через 54 года, 5 месяцев и 18 дней. Моя смерть наступит в 11 часов вечера. Но ты влип, выли, Вел сказал я себе. Профессор Франц Абель, годы жизни 1867. В 1934-й известный берлинский психолог и психиатр первым взялся изучать феномен месинга и способствовал становлению Вольфа Григорьевича как артиста. Представьте, Герабель, что подобное вдруг станет известно вам, чтобы вы почувствовали тогда. Вот и я был в шоке. А произошло все как обычно, как уже бывало со мной. Часа за два до рассвета я проснулся, и долго не мог уснуть, а потом вся казарма, весь мир, словно канули во тьму, пропали. Было такое впечатление, будто я остался один в черной гулкой пустоте. И вот тогда мне было явлено будущее. Словно единственный зритель в безлюдном синематографе, я пялился на экран, вот только показывали не фильму, а мою жизнь. Когда я очнулся, сердце громко стучало, а лицо было липким от пота. Приподнявшись с постели, я рухнул обратно на койку, изнемог совершенно, словно весь божий день вкалывал, не приседая. Страх, дикий страх накатил и оставил меня. Я даже захихикал, как дурачок, нервная. «Чего мне бояться, что помру полвека спустя? А я разве бессмертен?» Или не знал, что люди имеют обыкновение старица, частенько не дотягивая и до седьмого десятка? Как говорила моя бабушка, «Рейзл, человек рождается от матери, а помирает сам». Да наоборот, я радоваться должен столь долгому сроку. Значит, я не скончаюсь от рака в тридцать с небольшим, как наш сосед Яник. Меня не убьют, не переедет машина, я тихо отойду в мир иной. И, быть может, смерть вовсе не конец, а начало? Вот вы как-то спрашивали, верю ли я в Бога. Честно скажу, я не верю в Игову, Саваофа или Аллаха. Это все убогие образы Создателя, возникавшие в воспаленных мозгах кочевников, наивные потуги познать божественную сущность по людскому подобию. Я просто знаю, что Он есть Господь, Творец, Вседержитель и он вовсе не таков, каким малюют его на иконах или на полотнах, Бог непознаваем и представим и не дано человеку понять его, как нельзя узреть всю землю разом, стоя на карачках посреди огородных грядок, копошиться в навозе и прахе, вот наш удел. Помнится, вы настаивали на том, чтобы я ввел дневник. Дескать, любая малость может помочь в исследовании такого феномена, как Вольф Мессинг. Я и вправду начал писать записки, хоть и урывками. Это послание к вам, гер-профессор, по сути, первая страница моего дневника. Я ее только обработал немного, чтобы зря не морочить себе голову. А знаете, на чем я себя поймал, описывая свое несвятое житие, что не просто веду дневник, а подыскиваю нужные слова, стараюсь повествовать искуснее, словно сочиняю рассказ, а в из Гуры, на потеху толпе. Вольф Мессинг родился в Гура-Кальварии, в Варшавской губернии. И в этом, Герабель, весь я хилый, тощий, нескладный, близорукий. Если я слышу хохот за спиной, то деревенею, принимая насмешку на свой счет. Мучительно боюсь сильных и наглых, а если и даю сдачи, то лишь в мечтах. И есть только одно, что отличает меня от других и возвышает над ближними, та скрытая сила, что бродит во мне, иногда пугая и даже доводя до слез, но и утешая в то же время, придавая значимости моей, в принципе, никчемной жизни, даже составляя предмет тайной гордости такого феномена, как Вольф Мессинг. Я ощущаю свой дар, как свято-неспосланную благодать, хотя, наверное, любая способность, выходящая за рамки среднестатистического явления, несет в себе и благое, и дурное. Я могу читать мысли и даже видеть будущее, могу внушить то, чего нет. Вот только не стану от этого ни полубогом, ни полудьяволом. Человек ведь не меняется, обретя некие способности. Он остается тем же серым и трусливо вожделяющим существом, каким и был, В теории, сила, коей я обладаю, способна приблизить меня к скромному могуществу. Разве не могу я внушить девушке любовь и страсть, чтобы она с радостью и желанием отдалась мне? Могу. Вот только будет это ничем иным, как изнасилованием. Могу расставщика заставить отдать мне чемодан с деньгами? Это будет воровство. А я не хочу быть ни вором, ни насильником, Тешить беса против моих правил, я сам провел черту дозволенного и никогда не переступлю ее. Аминь.